Глава девятая. Как ведьма поддается на уговоры и провокации. «Ведьма!» — радостно взвыл Колобок. а, -а, -а не менее громко, но куда менее информативно ответила я. «Все, я теперь твой, а ты теперь моя!» — бормотал Хлеб, перекатываясь ко мне на колени и, похож, пытаясь спрятаться. «В смысле?» Фамильяр, я теперь твой! Ты отведал мои плоти, а я попробовал твоей крови. Кстати, группа четвертая, Резус отрицательный. Мы теперь связаны на вечно ведьма. Повезло тебе! Я, Колобок, очень приятно познакомиться. Меня замутило. Интересно, а можно ли как-то, так сказать, отторгнуть эту самую плоть? Связано, связаны!» — словно прочел мои мысли Колобок. «Даже не думай рвануть в уборную. Все же это священное таинство ритуала, а не испорченный обед. Я же не плююсь, хотя руки-то явно не мыла. И, может, даже в носу им ковыряла». «Боги, мы знакомы всего минуту, а я уже хочу его придушить». Во рту стоял привкус полусырого хлеба. Тот, кто лепил и выпекал этого колобка, явно пожалел и соли, и сахара, и маслица, мука и вода, да еще и не пропечено нормально. «Гадость!» «Ничего подобного!» — нагло подслушал мои мысли новый испеченный фамильяр. «Дед еще дрожжи добавил!» Так вот откуда этот привкус перебродившего сока. Я собралась проявить чудеса ловкости и отправить ушлое хлебобулочные изделие в кратковременный полет, когда на дороге таверны нарисовался оборотень. Явно ж по его душу явился, не запылился. Какой настырный гад! Распахнув дверь ногой, Мина глядел местность, принюхался... ухмыльнулся и направился ко мне. Колобок у меня на коленях завозился и попытался залезть под широкую юбку платья. Трус несчастный. Как колобродить, он первый. Как отвечать, за юбками прячется. «Привет, малышка, вот я тебя и нашел», подмигнул наглец и, бросив кожаный плащ на соседний стул, без спросу уселся за мой столик. «Это судьба, детка». «Вот не задача. Проклинать нельзя, посылать нельзя, вдруг он связан с похитителями и просто присматривает очередную жертву в виде невинной глупенькой ведьмочки. А я как бы уже на службе, главное не переиграть. «Здесь занято!» «Вот теперь занято!» — во всю пасть ухмыльнулся оборотень. «Откуда будешь, малышка?» «Оттуда, где меня уже нет. С какой целью интересуешься?» Нравишься? Ты привлекательна, я безумно привлекателен!» «Что время терять?» «А ты мне нет!» Я гордо вздернула нос, косясь на смеющуюся физиономию. «Вот как себя вести с оборотнями, когда они даже пульс мой слышат? Ведь точно не поверят в мою незаинтересованность!» «Не дотрога!» Он восторженно цыкнул зубом, принюхался и попытался цапнуть меня за коленку. Вилка воткнулась ему в руку сама, честно. «Я тут ни при чем. Я бы не в руку воткнула, а во что помягче!» «В аппетитную, упругую зад... Эй, это мои мысли?» Я скосила глаза на колобка, тот ответил мне невинным взглядом. «Мой фамильяр — кусок теста с криминальными наклонностями. Что скажет ба?» Оборотень сначала охнул, а потом вдруг тихо, утробно зарычал. «Колобок, притихший у меня на коленях, затрясся. Я тоже. Я ведь глупая блондинка, мне положено трястись и ахать». «Ну и страшенный тип! А клычище-то клычище! И блохи, не небось, ворону!» — сказала вслух. И ресницами энергично похлопала. Мне даже не пришлось в роли вживаться. Находиться рядом с разъяренным оборотнем было страшно. Мин навис надо мной, сверкая желтыми глазищами с вертикальными зрачками. Прорычал. «Вот ты где, батон черствый! Попался, тварь!» — и шлепнулся. «Где стоял?» Мин лежал и смотрел на меня с восторгом. но ну, а что я не виновата. Нельзя темную ведьму нервировать, тем более, когда я блондинка». «Ну, прокляла нечаянно, я же не хотела. Это все от страха». «Сам ты, тварь блохастая!» смело пропищала мучное недоразумение. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и от тебя, пёс шалудивый, ушел. К ней, к ведьме, би бе «Ты что наделала?» Почти жалобно спросил оборотень, пытаясь встать и снова растягиваясь на полу. «Ты хоть понимаешь, что за беду пригрела?» Бестолку. Скользким был не только пол. Скользким было все, за что он пытался уцепиться. А нечего быть таким скользким типом. И на мою сдобу покушаться. Оно мерзкое, вредное и противное, но уже мое. Сама придушу. Потом. А нечего к честным ведьмам приставать, веско сказала я и подняла колобка над столом. «Вот это, не беда, это колобок, редкий!» «Единственный в своем роде!» — горделиво заявил комок теста. «Колобок-мурзик!» «Мурзик!» — вылупились на меня оба. «Не нравится?» — вздохнула я, поглаживая колобка по румяному боку. «Ну, раз не хочешь, можем расстаться!» Я легонько подпихнула его в сторону окна. «А я что? Я ничего!» — тут же завелил кругляш. «Мурз! Звучит гордо!» Дрянь редкая, фыркнул оборотень, даже на полу не растерявший гонор. Брось бяку, красотка, и помоги мне уже подняться. Пошутили хватит. Оборотень, даже когда просил, все равно был снисходительно нагол. Не люблю, у меня нервы не казенные, и свежи воспоминания о еще одном таком же наглеце. Если не будешь тянуть лапы ко мне и моему фамильяру, поставила условие я. Твоему, кому? Ух ты, блондинка! Оборотень заржал и предсказуемо покатился по полу. Первый раз вижу, чтобы от смеха буквально катались. Чем это я его таким прокляла, интересно? Ба всегда говорила, что я очень талантливая девочка, только ветреная. Права, бабуля, так проклясть не каждая может. Аллергия у меня на шерсть, вот и не обзавелась фамильяром до сих пор, но сейчас свой шанс не упущу, пояснила я для некоторых смеющихся и ресницами активно похлопала. «Играть блондинку так до конца!» «Вот ты катись, блохастый, катись, кровопийцы! Тиран, узурпатор, самодура, эксплуататор!» Радостно прыгал по столу колобок. «А ну, цыц!» — я прихлопнула его ладонью. «Веди себя прилично, а то отдам ему, и он тебя съест! Видал зубище? То-то!» Обратень наконец сообразил, что хвататься за ножки столов и за лавки бесполезно. Все скользит, как городская дорога в начале оттепеля. и ухватился за мою многострадальную нижнюю юбку. Я гневно завизжала, уцепившись за нее с другой стороны. Мин как-то хитро извернулся и приземлился на лавку рядом со мной. Колобок на всякий случай под лавку закатился. Стакан с компотом, мирно стоявший на столе, лопнул и забрызгал мое любимое платье. «Ну все, парень, ты попал!» Замолчав, я зло сощурилась и обернулась к нему, чтобы высказать все, что думаю о нахалах. И тут этот... этот... мужлан меня поцеловал. От неожиданности я не сразу сообразила, что делать. Попыталась его отпихнуть. Где там? Эту стенку не подвинешь. Задумалась на мгновение, похож ли этот поцелуй на вчерашний. Но разобраться не успела. «Куси его, куси!» — зашипело что-то мне в ухо. Ну, я и куснула за губу. «Ой, зря, наверное». Мин моментально отпрянул, удивленно потрогал губу пальцем и заржал, гад. Взял и заржал, мерзавец. «Ух, я тебя прокляну вечной любовью с гномами стриптизерами. Потом, после того, как задание выполню. А пока хлопаем ресницами и надуваем губки». «Какая горячая штучка! Я таких люблю! Ну что, детка?» Горящие желтые глазища с вертикальными зрачками заглянули мне прямо в, хотелось бы сказать, в душу, но глядели они все же в декольте. «Раз тебе нужен этот плесневелый бублик, я тебе его дарю, а ты идешь со мной на свидание сегодня вечером». Еще чего, будут тут мне всякие дарить дрянь всякую», — возмутилась я. «Я девушка честная». «И потому, дорогая», — ухмыльнулся обаятельный наглец, «Всё понял, что предпочитаешь, алмазы, рубины. Хотя нет, к твоим глазам пойдут топазы. Лучшие друзья девушки бриллианты, озвучила я народную мудрость и добавила, слегка подумав. Предпочитаю Тифаниэль, Диориаль, Гарнитур. Идет, малышка, подмигнул оборотень. Зайду за тобой в семь. сходим в отличное местечко. Эй, я не соглашалась! Этот гад шовинистический меня даже не услышал. Он уже шел к выходу из таверны, картинно взмахивая полами черного плаща и насвистывая что-то веселенькое. Ну и кто ему виноват, что распахнувшаяся дверь стукнула его прямо по наглому аристократическому носу? Я точно нет. Только судьба. А потому что не надо так со мной. Я нежная хрупкая девушка, меня каждый обидеть может. «Но не каждый может убежать», — отвратительно довольно заявил Мурс, запрыгивая на стол. ты ничего, так сойдешь!» «Надеюсь, я была достаточно убедительна и глупа?» Ответить он не успел. «Госпожа!» — ко мне подлетел запыхавшийся Даниэль. Он скосил глаза на колобок и выпалил, усердно моргая левым глазом. «Господин Шериган желает вас видеть и побеседовать. О вечерних планах новости срочные». И что могло стрястись за тот час, что меня не было в кабинете шефа? «Прогуляюсь, за меня не волнуйся!» Колобок шустро покатился на улицу. «Дом, встретимся, ведьмичка!» Я дождалась, пока он исчезнет в переулке и повернулась к Даниэлю. «И что это значит?» «Это значит, что наш капитан засек мина рядом с тобой. И ему это очень не понравилось!» Даниэль криво усмехнулся, показывая маленькие клычки. Ты представляешь, что Мин с тобой сделает, если узнает, что ты засланка?» «И что же?» — хмуро поинтересовалась я. «Поверь, лучше тебе сразу помереть». «Да ты, мальчик-оптимист!» Я тронула губы кончиками пальцев и улыбнулась.